Глава 16. раздел 1 Ремигиус даже в нужде выглядел заносчивым и надменным. Он вошел в графский дом в родовом имении Хамлеев с высоко поднятой головой и поверх своего длинного носа осмотрел толстые грубые балки, на которых держалась крыша, мазанные глинные стены, открытый очаг на утрамбованном земляном полу. Уильям ненавидящим взглядом следил за ним. «Я могу быть в беде, но тебе все равно сейчас хуже, чем мне», — подумал он, заметив, что на монахе чиненные и перечиненные сандалии, грязное платье, что он давно не брился, и волосы его забыли, что такое гребень. Ремигиус никогда не отличался особой полнотой, но сейчас был просто тощим. Самонадеянное выражение на его лице не могло, тем не менее, скрыть от постороннего взгляда морщин усталости и синюшного цвета мешков под глазами явных признаков тяжелой неудачи, которую он потерпел, но Ремигиус был еще не до конца сломлен. Побит сильно, да, но надежда в нем еще теплилась. Благослови тебя, Господь, сын мой, сказал он, обращаясь к Уильяму. Что тебе нужно, Ремигиус? Уильям умышленно опустил обращение Святой Отец или брат, чтобы задеть монаха. Ремигиуса передернуло, словно от боли. Граф почувствовал, что редко в своей жизни тому приходилось испытывать подобное обращение со стороны кого бы то ни было. Земли, которые ты подарил мне. «Как главе капитула в Ширинге вновь перешли к графу Ричарду», — сказал Ремигиус. «Ничего удивительного», — ответил Уильям. «Все теперь должно быть возвращено прежним владельцам. Но я лишился всех средств к существованию. Не ты один», — небрежно бросил ему Уильям. «Придется тебе возвращаться в Кингсбридж». Ремигиус побелел от злобы. «Я не могу», — сквозь зубы процедил он. «Почему же?» Уильям явно решил поиздеваться над стариком. «Тебе известны причины. Боишься, Филипп скажет тебе, что нехорошо выпытывать секреты у маленьких девочек? Ты думаешь, он считает тебя предателем, потому что ты выдал мне, где находился лагерь разбойников?» «Или ты ждешь, что он рассердится из-за того, что тебя назначили настоятелем новой церкви, которую начали строить на месте той, что принадлежала ему? Ну, тогда, думаю, тебе и впрямь не стоит возвращаться». «Дай мне хоть что-нибудь», — жалобно произнес Ремигиус, — «одну маленькую деревню, крошечное хозяйство, церковку». За поражение вознаграждение не дают монах, — сурово сказал Уильям. В эту минуту он испытывал пьянящее чувство превосходства над этим человеком. Никому в этом мире за пределами монастыря ты не нужен. Утки поедают червей, лисы охотятся за утками, человек убивает лис, а дьявол охотится за человеком. «Что же мне делать?» — Ремегюс перешел на шепот. Уильям ухмыльнулся и сказал «попрошайничать». Монах молча повернулся и вышел из дома. «Надо же! Гордый!» — подумал Уильям. «Но ничего, скоро эта спесь слетит с тебя. Поплачешь». Ему доставляло неизъяснимое удовольствие видеть, как судьба бьет кого-то больнее, чем его самого. Он никогда не забудет мучительной боли, которую испытал стоя у ворот своего замка и не имея возможности войти. Ему сразу показалось подозрительным, когда Ричард со своими людьми спешно покинул Винчестер. А как только был подписан мирный договор, его подозрения переросли в терзавшую душу тревогу, и он со своими рыцарями опрометью бросился в касл. Его охраняла небольшая группа воинов, и он надеялся застать Ричарда в полях, готовящем осаду, Подъехав к замку и убедившись, что все спокойно, он начал корить себя, на чем свет стоит, за то, что связал отъезд Ричарда с угрозой себе. Но, приблизившись к стенам замка, Уильям увидел, что мост поднят. Он остановился у самого обрыва глубокого рва и закричал «Откройте графу!» И тут на парапетной стене появился Ричард. «Граф в замке!» — сказал он. У Уильяма земля поплыла под ногами. Он всегда боялся Ричарда, всегда считал его самым опасным своим врагом, но никогда не думал, что окажется таким беззащитным сейчас, именно в этот момент. Настоящие угрозы своей власти — Он ждал только после смерти Стефана, когда на трон взошел бы Генрих, а до этого можно было спокойно жить еще целых десять лет. Только теперь, когда он сидел в скромном доме Хамлеев, размышляя над ошибками, которые допустил, он понял, насколько Ричард оказался умнее и хитрее. Ему удалось проскочить в крошечную щель, его нельзя было обвинить в нарушении мира в королевстве, поскольку война еще продолжалась, а его притязания на графство были вполне законными, согласно новому мирному договору. А у стареющего, уставшего и разгромленного Стефана уже не оставалось сил для новых сражений. Ричард великодушно отпустил тех воинов Уильяма, которые хотели продолжать служить ему. Одноглазый Вальдо и рассказал Уильяму, как был захвачен замок. Предательство Элизабет было для него страшным ударом, но хуже всего, самым унизительным было то, что к этому приложила свою руку Алина. Беззащитная девушка, над которой он надругался много лет назад, которую вышвырнул из родного дома, вернулась и отомстила ему. Всякий раз, когда он вспоминал об этом, в желудке начинало нестерпимо жечь, словно он глотнул уксуса. Его первым порывом было начать войну против Ричарда. Он мог сохранить свою армию, скрываясь по деревням, собирая подати и получая от крестьян продукты. Между делом совершал бы молниеносные налеты на отряды своего врага, но Ричард владел замком, и время работало на него, ведь Стефан, который поддерживал Уильяма, был старый немощен, а за Ричардом стоял молодой герцог Генрих, уже примирявший к себе трон. И Уильям решил поберечь силы. Он заперся в своем родовом имении, где и проводил все время в старом доме, знакомом с детских лет. Деревня Хамлей и окрестные деревушки были пожалованы отцу Уильяма тридцать лет назад. Места эти не были частью графства, так что Ричард не мог претендовать на них. Уильям надеялся, что если он не будет высовываться, то Ричард, удовлетворившись своей победой, забудет о нем. До сих пор так оно и было, но Уильяму деревня Хамлей была ненавистна. Он терпеть не мог маленьких аккуратных домиков, пугливых уток на пруду, выцветшие серые здания церквушки, розовощеких детей, крутобедрых крестьянок и сильных упрямых деревенских мужиков. Ненавидел за то, что все это, убогое, некрасивое, нищее, стало символом падения их рода. Глядя, как согнувшиеся от непосильного труда крестьяне начинают весеннюю вспашку, он мысленно прикидывал, сколько хлеба сможет получить с них в этом году. Выходило не густо. Пробовал охотиться на оставшихся нескольких акрах леса, но не встретил ни одного оленя. — Теперь разве что кабана какого подстрелишь, мой господин, — сказал ему как-то лесник. Всех оленей разбойники с голодухи пожрали. В большом зале своего дома он устроил нечто вроде помещения для суда, и там, под завывание ветра в щелях глиняных стен, выносил суровые приговоры крестьянам, налагал на них огромные штрафы, в общем, правил, как ему вздумается, но на душе все равно было неспокойно. Строительство новой большой церкви в Ширинге он, конечно, забросил, На собственный каменный дом денег не было, что уж тут говорить о церкви. Строители прекратили работу, как только он перестал платить им жалование. и что с ними стало одному богу известно, наверное, все вернулись в Кингсбридж к приору Филиппу. По ночам его все чаще стали посещать кошмарные видения, одни и те же. Он видел свою мать на смертном одре. Из глаз и ушей ее текла кровь, а когда она открывала рот, пытаясь что-то сказать, кровь хлистала и изо рта. Уильям просыпался в холодном поту, дрожа от страха. Днем он никогда не мог вспомнить, что же напугало его ночью, но едва он проваливался в сон, как мать возвращалась, и ужас, необъяснимый, сводящий с ума, вновь овладевал им. Однажды еще мальчиком он переходил в брод пруд и провалился неожиданно в яму. Он оказался с головой под водой, ему нечем было дышать, и эта неукротимая жажда вдохнуть хоть немного воздуха, охватившая его тогда осталось самым неизгладимым воспоминанием детства, но то, что являлось ему во сне теперь, было востократ страшнее. А убежать, спрятаться от кровоточащего лица матери, было равносильно тому, как пытаться подняться на кучу зыбучего песка. Каждый день он вскакивал во сне, словно его. Швыряли через всю комнату, подолгу сидел на кровати, ошарашенный, мокрый от пота и громко стонал, не в силах пошевелиться. Уолтер тут же оказывался подле своего хозяина со свечой в руке. Его люди спали здесь же, в большом зале, отгородившись занавеской. Спальни в доме не было. — Ты кричал, мой господин? — шептал ему обычно Уолтер. Уильям делал глубокий вдох, потом обводил немигающим взглядом кровать, стену живого Волтера, и воспоминания о кошмаре слабели в его сознании, и ему становилось совсем не страшно, и тогда он говорил все в порядке, это был сон, ступай. Но засыпать снова он уже боялся. А на утро люди смотрели на него, как на заколдованного. Через несколько дней после разговора с Ремигиусом он также сидел в своем жестком кресле возле чадящего очага, когда в комнату вошел епископ Уолеран. Уильям от неожиданности вздрогнул. Он давно услышал стук копыт, но подумал, что это Уолтер вернулся с мельницы, поэтому, когда появился епископ, он поначалу не знал, что делать. По отношению к нему Уолеран всегда вел себя высокомерно, как хозяин, постоянно заставляя Уильяма ощущать себя неуклюжим, неотесным болваном. Поэтому Уильям почувствовал себя крайне унизительно, ведь теперь епископ увидел, в какой нищете он живет. Он не поднялся с кресла, чтобы приветствовать гостя. «Что тебе нужно?» — коротко бросил он. Вежливость в данном случае была лишней, ему хотелось, чтобы Уолеран побыстрее убрался. Епископ, похоже, не обратил внимания на грубость хозяина. Шериф умер. Уильям сначала не понял, к чему епископ сказал это, а мне-то какое дело? Теперь будет новый. Уильям порывался уже было сказать «ну и что», но потом остановил себя. Уоллерана, судя по всему, беспокоило, кто будет новым шерифом, поэтому он и приехал к Уильяму. Это может означать только одно, — решил Хамлей. Неожиданно мелькнувшая надежда стала захватывать все его существо, но он тут же безжалостно подавил ее. «Там, где замешан Уоллеран, — подумал он, — большие надежды часто заканчиваются жестокими разочарованиями. И кого же ты прочишь на это место? Тебя!» О таком ответе Уильям не смел даже подумать. Ему так хотелось поверить Уолерану. Умный, жестокий шериф мог бы стать таким же влиятельным лицом в округе, как граф или епископ. Это место поможет ему вновь проложить дорогу к богатству и власти. Уильям заставил свой мозг лихорадочно работать, взвешивая все «за» и «против». «А почему ты думаешь, что король Стефан выберет меня?» Ты ведь поддерживал его против герцога Генриха и в результате лишился графства. Думаю, он захочет отблагодарить тебя. — Даром сейчас никто ничего не делает, — сказал Уильям, повторив любимое выражение своей матери. Король Стефан наверняка не в восторге, что графом Ширингом стал человек, воевавший против него. Он, конечно же, захочет, чтобы место шерифа занял тот, кто будет противостоять Ричарду. «Вот это уже понятнее», — подумал Уильям. Радостное возбуждение невольно вновь захватило его. Он вдруг поверил, что сможет, наконец, выбраться из этой дыры в богом забытой деревне. У него опять появится свита из рыцарей и сильное войско вместо этой жалкой горстки уже ни на что не способных вояк. «Он возглавит суд в Ширинге и будет строить козни против Ричарда». «Но шерифу положен замок в Ширинге», — мечтательно сказал он. «Ты вновь станешь богатым», — успокоил его Уолеран. «Да?» «Если правильно вести дело», — размышлял Уильям, — «место шерифа может принести целое состояние. Он будет получать не меньше, чем во времена, когда был графом». Одна мысль не давала покоя. К чему это епископ упомянул о богатстве?» Но вскоре Уолеран сам ответил на этот вопрос. «У тебя, в конце концов, появится возможность оплатить строительство новой церкви». «Так вот в чем его интерес», — сообразил Уильям. «Епископ никогда ничего не делал без дальнего прицела. Я нужен ему в качестве шерифа, чтобы построить церковь». Но, тем не менее... Он решил согласиться. Если он закончит строительство церкви в память о своей матери, возможно, ночные кошмары перестанут его мучить. — Ты в самом деле думаешь, что ее можно построить? — нетерпеливо спросил Уильям. Уолеран кивнул, а затем продолжил. — Конечно, потребуются деньги, и немалые, но, думаю, все в наших руках. — Деньги? — встревоженно спросил Уильям. — Сколько? Трудно сказать, где-нибудь в Линкольне или Бристоле место шерифа обошлось бы тебе в пять-шесть сотен фунтов, но там шерифы намного богаче, чем сами кардиналы. Думаю, в таком тихом местечке, как Ширинг, если, конечно, король сочтет себя достойным претендентом, а уж об этом я позабочусь, это будет стоить не больше сотни фунтов. Сто фунтов? Все надежды Уильяма разом рухнули. Он с самого начала боялся подобного разочарования. «Да если бы у меня была эта сотня, я бы жил не так, как сейчас», — с горечью произнес он. «Но ты же можешь без труда достать их», — спокойно сказал Уоллерон. «Где?» И внезапно Уильяма осенило. «Ты дашь мне?» «Не будь таким дураком», — сказал епископ со снисходительностью в голосе, от которой Уильям чуть было не взорвался. «Для этого есть иудеи». Уильям осознал со смешным чувством пробудившейся надежды и горькой обиды, что волеран в очередной раз оказался прав. Два года прошло с тех пор, как вкладки верхнего яруса окон Появились трещины, но Джеку так и не удалось найти способ избавиться от них. Более того, такие же трещины пошли в первом пролете Нефа. Где-то в самом проекте таилась главная ошибка. Стены были достаточно крепкими, чтобы держать на себе свод церкви, но как только налетали сильные ветры, они не выдерживали, и кладка трескалась. Джек стоял на подмостках высоко над землей, внимательно рассматривая новые трещины, и размышлял над тем, как бы скрепить верхнюю часть стен. Внизу они были достаточно укреплены. Наружная стена имела мощные подпорки, которые соединялись со стеной нефа полуарками, скрытыми в крыше предела. От этого весь предел казался изящным и легким. Ему надо было во что бы то ни стало применить то же решение и для верхней части стен. Можно было сделать боковой предел в два этажа и просто повторить на втором тот же замысел с подпорками. Но тогда свет, падавший через окна второго яруса, не смог бы попадать в собор, а главным желанием Джека всегда было сделать свое творение светлым и воздушным. Конечно, не сам по себе предел поддерживал нижнюю часть стен собора, а мощные подпорки в боковой стене и полуарки, соединявшие ее с нефом. Предел был задуман, чтобы скрыть от глаза жесткие элементы конструкции. Если бы ему удалось обойтись на втором этаже только одними подпорками и полуарками, не обкладывая их камнем, тогда он смог бы решить задачу. Снизу его кто-то окликнул. Джек нахмурился. Опять его сбили с мысли. Он посмотрел вниз и увидел приора Филиппа. По винтовой лестнице он спустился на землю. Филипп был настолько разгорячен, что от него, казалось, шел пар. «Ричард предал меня!» — выпалил он сходу. «Как?» — удивился Джек. Филипп ответил не сразу. «И это после всего, что я для него сделал!» Он весь бурлил от негодования. Я покупал у Алины шерсть, когда весь свет отвернулся от нее. Если бы не я, она бы никогда больше не встала на ноги. Потом я дал ему работу, назначил начальником стражи. А в прошлом году, в ноябре, именно я первым сказал ему о мирном договоре, и он сумел захватить Герлскастл. И вот теперь, когда он вернул себе графство и правит всем в округе, он словно перестал замечать меня. Джек никогда не видел Филиппа таким рассерженным. Его выбритая голова вся раскраснелась от негодования. Ругаясь, он брызгал слюной во все стороны. — Так в чем же его предательство? — спросил Джек. Филипп в очередной раз как бы не услышал вопроса. Я всегда знал, что у Ричарда слабый характер. Он все эти годы палец о палец не ударил, чтобы помочь сестре. Только брал и брал у нее, совсем не считаясь с ней. Но я никогда не думал, что он такой законченный негодяй. Да что же он такого сделал, наконец? «Он не пустил нас в каменоломню», — ответил Филипп. Джек не знал, что сказать. Чудовищная неблагодарность иного слова не подберешь. И чем же он объяснил свое решение? Ты же знаешь, что вся собственность теперь должна быть возвращена тем, кто обладал ею при старом короле Генрихе, а каменоломня была дарована нам Стефаном. Алчности Ричарда, конечно, трудно было дать объяснение, но Джек, в отличие от Приора, сохранял... «Большее спокойствие. Строительство собора было уже наполовину закончено. Камня они купили достаточно, так что дальше как-нибудь выкрутились бы. Строго говоря, я думаю, это его право», — рассудительно сказал Джек. Филипп вновь взорвался. Как ты можешь говорить такое? Вспомни, примерно так же ты поступил со мной. Я принес тебе плачущую Мадонну, создал проект нового собора, построил стену вокруг города, чтобы защитить тебя от Уильяма, а ты в ответ запретил мне жить с женщиной, которая стала матерью моих детей. Это ведь тоже своего рода неблагодарность, не так ли? Такое сравнение вызвало у Филиппа новый приступ ярости. «Это совсем разные вещи», — закричал он. «Я никогда не добивался того, чтобы выжили порознь. Ты ведь знаешь, Волеран не разрешил ей развод, а закон Божий гласит, что прелюбодеяние является тяжким грехом». «Я уверен, что и Ричард найдет, что ответить», — сказал Джек. «Не он ведь издавал указ о передаче собственности. Он только исполняет его». Зазвонил полуденный колокол. «Есть разница между законами Господа и законами, принятыми людьми», — сказал Филипп. «Но мы должны жить в согласии с теми и другими», — ответил Джек. «А теперь, извини, мне пора. Иду обедать с матерью моих детей» и ушел, оставив Филиппа один на один со своими мыслями. На самом деле Джек не считал его таким же неблагодарным, как Ричард. Просто ему показалось вдруг, что его резкость по отношению к Приору поможет облегчить душу. Он решил сегодня же поговорить с Алиной насчет каменоломни. Может быть, ей удастся убедить брата пойти навстречу Филиппу. Джек вышел с монастырского двора, и пошел по почти безлюдным улицам города в свой дом, где он жил с Мартой. Алина с детьми, как всегда, были в кухне. Голод отступил, прошлый урожай выдался богатым, и еда у них была уже не такой скудной. На столе стоял поднос с пшеничным хлебом, блюдо с жареной бараниной. Джек поцеловал детей. Салли в ответ чмокнула его нежным детским поцелуем, а Томми, которому исполнилось уже одиннадцать, и который изо всех сил старался казаться взрослым, лишь подставил свою щеку и тут же смутился. Джек улыбнулся, но ничего не сказал. Ему сразу вспомнилось, что и сам он в детстве считал поцелуи страшной глупостью. Алина была явно чем-то обеспокоена. Джек сел рядом с ней на лавку и сказал, «Филипп очень сердит из-за того, что Ричард не пускает его в каменоломню. Это ужасно, — спокойно сказала она, — какая неблагодарность со стороны Ричарда. Как ты думаешь, можно его уговорить изменить свое решение? Не знаю, право. Вид у нее был совершенно отсутствующий. Похоже, тебя не очень занимает то, о чем я говорю». Она вдруг с вызовом посмотрела ему в глаза. «Совершенно не занимает». Такое с ней иногда бывало. «Лучше скажи, что с тобой происходит», — сказал он. Алина встала. «Идем со мной». С грустью, посмотрев на поджаристую баранью ногу, Джек вылез из-за стола и пошел за ней в спальню. Дверь они нарочно оставили открытой, чтобы у неожиданных гостей не возникало никаких подозрений. Алина села на кровать и скрестила на груди руки. Я приняла важное решение, начала она. От ее тяжелого взгляда Джеку стало не по себе. Что еще могло случиться? мысленно недоумевал он. Всю свою жизнь я прожила меж двух огней. С одной стороны, меня все время преследовала клятва, данная моему отцу, когда тот умирал, с другой, меня всегда мучили наши с тобой отношения. Но теперь ты исполнила свою клятву. Да, и хочу сбросить с себя и другую тяжкую ношу. Я решила оставить тебя. Сердце у Джека, казалось, перестало биться. Он знал, что Алина просто так не говорит подобные вещи. Сейчас она была совершенно серьезной. Он не сводил с нее глаз, боясь вымолвить хоть слово. Кто бы мог подумать что она захочет вдруг уйти навсегда. Откуда вдруг такие мысли? Джек сказал первое, что пришло ему на ум. — У тебя появился кто-то другой? Не будь дураком! — Тогда почему? — Потому что с меня хватит, — сказала она, и в глазах ее заблестели слезы. — Мы десять лет ждали разрешения на развод. — Но этого никогда не будет, Джек. Нам на роду написано жить так, как мы живем сейчас, до скончания века. Мы должны расстаться». Но... Джек судорожно подыскивал нужные слова, но чувствовал себя настолько опустошенным, что все его уговоры оказались бы бесполезными. Это все равно, что бежать от бури, вынужден был признать он. И все же решил попробовать ухватиться за спасительную соломинку. Но неужели ты думаешь... Что так нам хуже, чем если бы мы расстались вовсе? В конечном счете, да, хуже. А что изменится в твоей жизни, если ты уйдешь? Я могу еще встретить какого-нибудь человека, полюбить его и жить нормальной жизнью, — сказала она, уже захлебываясь от слез. Но ведь ты же все равно будешь женой Альфреда. Об этом никто не будет знать». Да и кому какое дело? Нас сможет обвенчать любой приходский священник, который никогда не слышал об Альфреде-строителе. Я не могу поверить, что это говоришь ты, не могу. Десять лет, Джек, я ждала десять лет, пока в нашей жизни все будет по-людски, больше не могу. Слова ее сыпались на него, как тяжелые удары. Она еще продолжала говорить... Но он уже не понимал смысла слов. Одна мысль жгла его мозг. Как он будет жить без нее? Внезапно он прервал ее. Ты же знаешь, я никогда никого не любил, кроме тебя. Алина вздрогнула, словно от боли, но продолжала. «Мне нужно несколько недель, чтобы все уладить. Я найду жилье в Винчестере. Надо дать детям возможность свыкнуться с мыслью, что для них начинается новая жизнь». «Но они и мои дети!» — как-то беспомощно произнес Джек. Алина кивнула. «Прости», — сказала она. Впервые за время этого тяжелого разговора ее решимость дрогнула. «Я знаю, они будут скучать без тебя, но мне хочется, чтобы и у них была нормальная жизнь». Джеку стало невыносимо больно слушать ее. Он повернулся к ней спиной. «Не отворачивайся, Джек. Нам надо закончить этот разговор, Джек». Он вскочил с кровати и пошел к двери, не говоря ни слова. Вслед ему неслось умоляющее «Джек! Джек!». Он прошел через большую комнату и, даже не взглянув на детей, вышел из дома. Словно в тумане шагал он назад в сторону монастыря, не зная, куда деть себя. Строители еще обедали, плакать он не мог, слезами такое горе не успокоить. Не раздумывая, он вскарабкался по лестнице у северного поперечного Нефа на самый верх и вышел на крышу. Здесь сдул холодный, пронизывающий ветер, хотя на земле его почти не ощущалось. Джек посмотрел вниз. Если он бросится отсюда, то упадет прямо на покатую крышу бокового предела. Может быть, он даже умрет, хотя кто знает. Он вышел на самое перекрестие собора и встал на том месте, где крыша была почти отвесной. Если его новый собор оказался таким несовершенным, если Алина решила покинуть его, тогда для чего вся эта жизнь? Зачем далее тянуть свои дни на этой земле? Решение Алины родилось, конечно же, не вдруг. Недовольство накапливалось годами, да и Джек испытывал мало радости в такой жизни, но они казалось Оба примирились со своей долей. Возвращение же фамильного замка словно стряхнуло оцепенение Салины, заставило ее вновь поверить, что она и только она хозяйка своей собственной жизни. И это окончательно подтолкнуло ее к разрыву. Так гроза несколько лет назад заставила дрогнуть стены нового собора, и они пошли трещинами. Джек внимательно смотрел на стену поперечного нефа и на крышу бокового предела. Он видел мощные подпорки, выступавшие из его стен, различал под его крышей полуарку, соединявшую подпорку с основанием верхнего яруса окон. Снова и снова возвращался он к мысли, от которой его отвлек сегодня утром Филипп. «Укрепить стены можно было...» только удлинив подпорки, может быть, футов на двадцать, чтобы еще одна полуарка, установленная над первой, упиралась внутренней стороной в то место на стене, где появились трещины. Эта арка вместе с удлиненной подпоркой стянет верхнюю часть стены собора, и она сможет противостоять любым ветрам». Возможно, это был тот единственный выход. Возможно, беда была только в том, что если бы ему пришлось надстраивать второй этаж предела, чтобы скрыть подпорку и вторую полуарку, то верхний ярус окон оказался бы закрытым, и свет не смог бы проникать в собор. А если обойтись без второго этажа? — А вправду, что будет, если я попробую? — спрашивал самого себя Джек. Его вдруг охватило какое-то безразличие ко всему на свете, ведь жизнь теперь не имела никакого смысла, так что будет подпорка торчать из стены у всех на виду или нет, не имело уже ровным счетом никакого значения. Стоя здесь сейчас на крыше, он ясно представил себе, как все это будет выглядеть. Целый ряд крепких каменных колонн будет подниматься из стены бокового предела. От их верхушек к верхнему ярусу окон протянутся полуарки. Ну, может быть, придется украсить вершины колонн лепниной, — подумал он. Да, пожалуй, так будет лучше. Идея эта была совершенно новой по тем временам — использовать крупные усиливающие детали так, чтобы они были на виду, а не скрывались за каменной кладкой. Все это могло стать неотъемлемой чертой нового стиля в строительстве, и всем сразу становилось бы понятным, как держится здание. Чутье подсказывало Джеку, что он на правильном пути и чем больше размышлял он над своей задумкой, тем больше она нравилась ему. Он попробовал мысленно взглянуть на собор с западной стороны. Полуарки, выстроенные в ряд, будут напоминать птиц, широко раскинувших крылья и готовых в любой момент взлететь, и не было никакой нужды делать их чересчур массивными. Главное — точно продумать форму, и они могут получиться легкими и изящными, но в то же время крепкими, как кости у птицы. «Моя церковь с крылатыми подпорками станет такой легкой, — подумалось ему, — что будет парить над землей. Мозг точила неотвязная мысль, — неужели у меня получится?» Налетевший вдруг порыв ветра едва не сбросил его с крыши. Джек закачался, успев лишь подумать о том, что может упасть и разбиться насмерть, но ему удалось удержать равновесие и отступить от края крыши. Сердце его бешено колотилось. Медленно и осторожно он прошел к лестнице и спустился на землю.